И началось. Экзамен длился пять жарких дней. Так накалился от солнца тягостного зал, что даже обморок из случая произошел. И вид подучий сосед мой справа показал во избежание провала. И кончилось. Поцеловала счастливцев альмаматор в лоб. Убрал я книги, микроскоп. И вспомнил вдруг о Виолетте, и удивился я тогда, как бы таинственных столетий нас разделила череда.